435. внешне может ничего не произойти но внутренне может человек совершенно преобразиться и достичь высокой ступени озарения путь пролегает внутри упорно сознание и мысль великое делоние незаметно для обычного глаза только тьма яра ему противодействует ибо из астрального мира виден свет озарение Светима из духа непереносима для тьмы. Власть и мущие приходят к ней через оводение собою. Как ценно каждое, даже малейшие усилия утверждающие эту победу над собою. Малое зернышко породить может великое дерево, а недостигнутое и неосуществленное здесь осуществимо достижимо там, где все приводится в движение мыслю, если сохранено устремление как запечатлеть огннное неизгладимо понятие вседостижимости там где царствует мысль все ею творится и только недостаточная широта и свобода мысли могут поставить предел достижению